Человек погибает, он хрупок, беззащитен, но он знает, что гибнет. А всемогущая Вселенная, убивая его, не знает этого. Надо будет Санчо это рассказать, не забыть. А то он, наверное, бедного Паскаля за дурака принял. В очередной раз усомнился в бесполезности отвлеченных знаний. «К чему это я?» «По поводу вины», — напомнила Аня. «А в гибели пятой девушки кто виноват?» — спросил Михаил. «Не знаю, может, тренер, который учил ее защите и нападению, ударом каким-то, тебе это лучше знакомо. Вручил ей черный пояс в торжественной обстановке» внушил уверенность в абсолютной неуязвимости. «Но нападение было неожиданным сзади», — возразил ей Корнилов. «Тут я был бессилен. Это только Мия мота Мусаси шел себе по ночному лесу, почувствовал легкое беспокойство в листьях деревьев или на душе». Разбираться не стал, выхватил меч и прочертил круг. Пятерых разбойников разрезал, как шоколадных зайчиков. «Почему она не обернулась? Хотя бы, когда услышала сзади шаги, — спросила Аня, — черный пояс помешал? «Когда мы раскроем это убийство, — сказал мечтательно Михаил, — а мы его обязательно раскроем. Я начну с тобой заниматься дзюдзюцу. Что-то в тебе есть такое. Может, что-нибудь получится. Спасибо за комплимент, — усмехнулась Аня. Я уже как-то подумывала об этом. Знаешь, когда? Когда двумя ногами ударила, растягая в машине. Я правильно поступила? Может быть, ты приняла тогда единственно верное решение. А позанимайся я с тобой несколько занятий, ты стала бы заморачиваться, думать головой, не имея еще навыков. Сделала бы неудачное, несвоевременное движение, ничего бы у тебя не получилось. Растягая бы, только разозлился. Кто бы был тогда виноват? Сам, испугавшись и этой ситуации, и своего вопроса, Корнилов умолк и задумался. «Собак вот тоже жалко», — пробормотал он. «Вот ж не знаю, что они там понимали, когда их запихивали крючьями в фургон. И их усыпляли снотворным», — сказала Аня. «Стреляли шприцами через трубочки» как индейцы в дебрях Амазонки. — А ты откуда знаешь? — спросил Михаил, правда, без всякого удивления в голосе. — Ты там, конечно, тоже побывала. Вот уж вездесущая! Аня задумалась, а когда Корнилов уже лег поудобнее, с ненавистью поглядывая на будильник, спросила. — Через три точки с сколько можно провести прямых треугольник то есть три прямые